Я так и не смог до конца привыкнуть к пустынности этого места. Там должно быть очень тихо, заверяла меня Сэнди Смит, но все равно я представлял себе пляж, который к полудню заполняется людьми. Пары, загорающие на одеялах или смазывающие друг друга защитным лосьоном. Студенты, играющие в волейбол с закрепленными на бицепсах айподами. Ковыряющие по кромке воды маленькие дети в обвисших купальниках, гидроциклы JetSky, проносящиеся взад-перед в сорока футах от берега. Джек напомнил мне, что на календаре декабрь. Если говорить о туризме, то месяц между Днем Благодарения и Рождеством во Флориде мертвый сезон. Не такой мертвый, как август, но близко к этому. К тому же, он очертил рукой широкий круг – Мы стояли у почтового ящика с красным числом 13, и Джек выглядел очень спортивно в обрезанных джинсах и рубашке морских дьяволов. Морские дьяволы – профессиональная бейсбольная команда из города Тампа, штат Флорида. Порваны, как требовала мода. Туристов здесь не ждут. Дрессированных дельфинов не увидишь. На острове всего семь домов, считай, тот здоровенный. И джунгли. Там, кстати, есть еще один дом, полуразвалившийся.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 Не было никакой логики или системы, хотя, когда я написал об этом Кэймэну в электронном письме, он сказал, что подсознание, если оставить его в покое само, пишет стихи. «Может, си?» «Да, испанский. Может, нет?» Я нарисовал мой почтовый ящик. Я рисовал кусты, траву, цветы, которые видел вокруг розовой громады. Потом Джек купил мне книгу распространенное растение побережья Флориды, и я смог давать название моим рисункам. Названия помогали, как-то добавляли уверенности. К тому времени я уже вскрыл вторую коробку карандашей, а в запасе лежала третья. Рядом с моей виллой росли алоэ, кермек лавандовый со множеством крошечных желтых цветков и каждый из с густо фиолетовым сердечком. Фитолакка американская с длинными лопатообразными листьями и, моя любимица, сафора, которую в книге «Распространенные растения побережья Флориды» называли еще ожерельным кустом за стручки, формы похожие на бусины. Я рисовал и ракушки.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 Я зажал желтый карандаш зубами, наклонился, поднял фотографию сафоры, всмотрелся в нее. Уже смеркалось, но верхний зал, который я называл «розовая малышка», долго держал свет, так что его хватало, чтобы насладиться мелкими деталями. Моя цифровая камера с абсолютной точностью схватывала крупный план. «Не думая что делаю». Я прикрепил фотографию к углу Мольберта и добавил сафоровый браслет к моему закату. Работал быстро. Сначала сделал набросок, несколько дуг, ничего больше. Это веточка сафоры. Потом принялся раскрашивать коричневое на черное, потом яркое пятно желтого, остатки цветка.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 Разогрел в микроволновке обед «Хангри Мэн» с жареной курицей и съел все до последней крошки.